Глава 14. Надо сказать, что количество сторонников идеи, что игроки из реального мира не должны иметь доступа в игру, резко выросло. После бурного обсуждения мы решили, что дорога на восток для нас теперь закрыта, и решили вернуться к мосту рядом с лещами, в старое убежище, а оттуда по возможности через мост туда, где теоретически должно обитать большинство подобных нам копий. Впрочем, я подозревал, что гораздо более сильным мотивом была возможность отгородиться от сторка рекой. Что и говорить, я был благодарен Куин. Она спасла наши шкуры от очень серьёзного противника. Вероятно, Редрик сделает всё возможное, чтобы его единственная копия осталась в живых. А это означает поддержку войсками в каком угодно объёме вплоть до экспедиционного корпуса. Выйти из пещеры оказалось тяжелее, чем можно было бы подумать. Сразу вспомнилось моё первое появление в игре, когда я несколько часов простоял у того несчастного дерева в ожидании портала назад в ресторан. А сейчас нас всех здорово пугала необходимость выйти на открытое пространство. И все невольно смотрели на меня. Что же чувствует командир отряда девятиуровневый, как и сторк, ворчян, побывавший в стольких переделках? А командир всё не мог заставить себя шагнуть за порог пещеры, но надо было идти. Опять же, теперь мы имели на руках информацию, потенциально представляющую большую ценность, особенно в случае, если его величество собирается действовать инкогнито. Двигаясь максимально осторожно, мы обогнули гору и направились на запад. Я плюнул на всё и вложил оба очка в картографию, как ни крути, это был полезнейший из инструментов для путешествия по лесу. И разница оказалась весьма существенной. Карта стала работать таким образом, что я практически мгновенно мог сориентироваться на местности. Я видел форму любой рощи, которая приближалась, и знал, можно ли в ней спрятаться, и как сделать это быстрее и лучше всего. Я видел множество тропинок и мог заранее узнать, какие из них ведут в тупик, а какие в нужную мне сторону. Я мог указывать цель на карте, и система выстраивала мне маршрут. пользуясь, правда, лишь открытыми участками. Попользовавшись новым инструментом с полчаса, я уже не понимал, как можно было странствовать без него. Этим ли, другим ли объяснить, но наше путешествие прошло быстро и без приключений. Через несколько часов мы были на старой базе, тайник Эрика. Никаких следов того, что в наше отсутствие здесь побывали незваные гости, мы не обнаружили. Нашлось даже кое-что из припрятанных запасов, которые мы натащили на базу до похода на восток, и которые было неудобно тащить с собой в предстоящее путешествие. Соблюдая меры предосторожности, мы вышли к деревне, и к нашей общей радости увидели знакомые фигуры. Трактирщик, он же полицейский Олли и Фиалка были на месте. Неразговорчивый Свен, как ни в чём не бывало, сидел на крылечке дома, вспомнив, что мне так и не удалось подружиться с ним в Фрода, я приуныл. Чудесное расположение ко мне со стороны торговца придётся заслуживать заново. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что Свин меня помнит и снова готов предложить свои товары. На сей раз на корпоративном щиту имелась монета, и я позволил себе внимательно глянуть на имеющийся выбор. Особенно меня заинтересовали свитки с заклинаниями. Свитки были одноразового использования и не требовали маны, зато имели ограничение на интеллект, в котором у меня были полновесные 6 единиц. Это открывало немалые перспективы. и я собирался эти перспективы изучить. Обычная магическая стрела, для которой было необходимо всего 1 единица интеллекта, наносила от 3 до 6 единиц урона. Свиток стоил 2 золотых. Были и гораздо более дорогие заклинания. Мне, например, приглянулась цепная молния 3 на 6, первая цель, 2 на 6 вторая, 1 на 6 третья, четвёртая и пятая, при условии, что все не стоят не далее 6 футов друг от друга. Своен требовал за него 20 золотых. Потратить такие деньги, не посоветовавшись с остальными, я не мог, а вот передопутывающими корнями не устоял. Стоили они десятку, а вот пользы в бою с учётом бреши, образованной в наших рядах по рядевшим количеством воинов ближнего боя, была масса. В лесу работают гораздо лучше, предупредил задумчивый продавец. Ещё я купил файербол, у него был 2 на 6 урон по небольшой площади, и магическую стрелу тоже купил. Старговались на 15 монетах. Ещё за десятку я купил пару зелий лечения, таких же, как в своё время помогло мне в бою с тартаром в нескольких шагах отсюда. Я застал всю компанию, сидевшие вокруг бочек. Кружек на всех не хватило, и фиалка принесла большой кувшин и поднос с глубокими мисками. Пиво было свежее и вкусное. Олли без разговоров приобрёл полутонное оружие, и я хотя и подозревал, что мы могли бы выручить за него гораздо больше, не стал торговаться. Мы купили припасы, в том числе я забрал у владельца заведения мою старую волчью шкуру, которая так и хранилась где-то у него в избе. Хотя как он её получил, он не помнил, и меня не помнил. Я спросил его, кто проходил через деревню за последнюю неделю, и Улли припомнил нескольких путников, однако никого из знакомых он не упомянул. На месте сторка рассуждал мистер Майерс вслух: "Я бы попытался перехватить нас именно у моста. Он же понимает, что мы не попрёмся ему навстречу после того, что мы сделали с его разведотрядом. Возможно, у него и другие планы есть, кроме как гоняться за пачкой нубов по лесам. Возможно, но не факт. Не факт, согласился я, допивая из миски. Поэтому я сперва пойду один. Почему один? Фродо поскал в небо струйки дыма. Возьми с собой кого-нибудь, потому что угроза остаётся в любом случае. А я с картографией, если повезёт, увижу её раньше, чем она меня. И в любом случае буду знать, куда бежать, если что. Проблема в том, что мост на самом деле охрененно длинный. Оказавшись на нём, мы с лёгкостью можем угодить в ловушку. Если я буду один, как-нибудь выберусь. Например, прыгну в реку и доплыву до берега. Плаваю я хорошо. А вот если нам придётся плыть с кем-то, риск повышается. К тому же, у них могут быть локи. И идти надо вдвоём. «Меньше риска, что миссия пострадает из-за случайности», — возразил Фродо. «И вдвоем уходить не труднее, чем одному, а зачастую и легче. Остальные подождут здесь, если все будет хорошо, то мы за полчаса...» «А с чего это идти должен ты?» — спросила Куин. «Уже и решил. А как насчет спросить остальных?» «Я в этом отряде нахожусь с момента его возникновения», — отрезал Фродо. «И уж если я говорю, что... решаешь, в любом случае не ты, а ворчан». А ты тоже что ли хочешь идти, спросил я. А почему нет? И думаю, справлюсь с них уже этого выскочки. Я родилась у реки, кстати, так что если кто и выплывет, то я. Я некоторое время раздумывал. Хорошо. Идём мы с Фруда. Не спорь, Куинон, гораздо лучше, чем ты знаешь эту местность. Предлагаю попробовать завтра ранним утром. Вы не сердитесь, что я лезу, сказала вдруг фиалка, убиравшая посуду. Но если вам на тот берег надо и чтоб не по мосту, Тот жун и Сальво могут вас отвезти. Мы переглянулись. Фиалка, чего ж ты раньше-то молчала? Слышала же, что мы обсуждаем. Девушка покраснела, подхватила таз с посудой и убежала к реке. Через 10 минут всё решилось наилучшим образом. Рыбаки брались переправить нас всех семерых на тот берег за три золотых, причём обещали нас высадить на достаточном расстоянии от моста, так чтобы никакая засада нас не зацепила. Чуть ниже по течению, на той стороне, тоже была деревня, куда они и брались нас отвезти. Ночевать решили и на старой базе, памятуя о возможных преследователях. Гэри и Куин разбудили нас ни свет ни заря в самую глухую темень. Рыбаки ждали нас еще через час, но надо же было собраться и дойти до деревни. Стоило мне высунуть нос из оврага, и я окунулся в туман. Да такое, что на расстоянии нескольких шагов всё исчезало в нём без следа. Было холодно, и я шмыгая носом, вытащил шкуру и завернулся в неё. Было слышно, как внизу тихо ругаются люди, толкаясь в узком пространстве, щёлкали инвентари. Мы шли цепью. Я шёл во главе колонны, увеличив мини-карту так, что она занимала треть всего обзора. Синие точки друзей прилежной змейкой следовали за мной по знакомой дороге через лес. У выхода на большую дорогу я остановился и прислушался. Справа, со стороны деревни, доносился приглушённый лай. Лаяла собака Улли, ведьма. На самой дороге туман был почему-то не такой густой, и я различил силуэт и ближайших к лесу ист. Мы вышли на дорогу и двинулись к деревне. Ведьма продолжала лаять, и мне это не нравилось. А потом я увидел на мини-карте красную точку. Она стояла точно на самой границе леса, прячась в утреннем сумраке. Я остановился и, не решаясь подать команду голосом, поднял руку и слегка присел. Оглянувшись назад, увидел, что Фродо повторил мое движение. Я показал руками отходим назад, и мы стали пятятся, пока отряд фактически не вернулся к тому месту, где мы вышли на дорогу. Собрав всех в тесный кружок, я изложил ситуацию. Лица вокруг меня были серьёзные, сосредоточенные. и решительные. Каждый понимал, что соваться в деревню, пока там находятся неизвестные весьма небезопасно. Надеюсь, рыбаки держат рот на замке. Можно выйти к деревне со стороны реки, но именно оттуда с большой долей вероятности явились гости. Однако можно было попробовать зайти в деревню с запада, с той стороны, где пляж, рядом с которым стояли наши лодки. Я, пригнувшись, пересёк большую дорогу и углубился в чащок к западу. Отряд молча следовал за мной, через 20 минут быстрого хода мы вышли к реке. Здесь царила тишина и туман, изредка плескалась рыба, у которой начиналась утренняя кормёжка. Мы, стараясь производить минимальное количество шума, свернули на восток, готовые в любой момент броситься под своды деревьев, но со стороны деревни не доносилось ни звука, и даже ведьма замолчала. Я разглядел в тумане силуэты лодок и поднял руку, Продо следовавший за мной остановил отряд, и я стараюсь производить минимум шума, добежал до нашей цели. Обы рыбаки сидели на берегу на брёвнышке, оба подняли на меня спокойные глаза. Я приложил палец к губам, и оба едва заметно кивнули. Рыбаки отвязали лодки, вошли в воду по колено и снаровисто двинулись вверх по течению. Футов через 50 Из тумана проступило пятно сгрудившихся и испуганных моих спутников. Мы, стараясь не издавать ни звука, стали рассаживаться в лодке. В одной поплыли я, Фродо и Селена, в другой — брат с сестрой, Гэри и мистер Майерс. Лодки были деревянные и даже когда-то окрашенные в светлые тона. Сейчас краска облупилась, а на дне лодки плескалось немного грязной воды и валялись детали рыбацких снастей — Сальва жестами погнал меня на нос, а Фродо и Селену посадил на среднюю скамейку, сам же встал на корме и взял в руку длиннющий деревянный шест. Никаких весел я не увидел. Неужели реку такой ширины можно преодолеть с шестом? Сальва приналег, и лодка весьма шустро двинулась против течения. Лишь тихим журчанием укоряла нас вода за нарушение своего покоя. Позади я видел вторую лодку. Более тяжело груженная, она слегка отставала. Еще несколько минут Сальва вел лодку вверх по течению, а потом взял правее, и я увидел впереди полосу из кувшинок. Мощными толчками Сальва шел на северо-запад, а потом я почувствовал, как лодку начинает подхватывать течение. Туман был повсюду, он смыкался с небом, образуя вокруг нас сплошную белую комнату, обитую ватой, в которой не было ничего, кроме неспешного бега зеленоватой воды вокруг бортов. Мне было холодно, даже с учетом накинутой на плечи волчьей шубы. Селена дрожала, и Фродо полез в инвентарь за одеялом. Девушка поблагодарила его кивком. «Как же он будет грести шестом?» – спрашивал я себя, пока лодка продолжала набирать скорость. «И главное, в какую сторону?» Сальва теперь и не думал толкать лодку. Он просто стоял, глядя на воду и изредка поправляя направление, в котором смотрел наш нос. Несколько минут лодка неслась вниз по реке, а потом сальва вдруг перекинул шест над лодкой, обдав нас мелкими брызгами, поймал дно и толкнул лодку на север. Он работал быстро и уверенно, и лодка скользила по воде без всяких видимых усилий. В эту минуту солнце нашло какую-то брешь в сплошной пелене облаков, туман вокруг вспыхнул множеством оттенков и начал стремительно таять. Мы были на середине реки, чуть ниже лещей. Я пригляделся, и мне показалось, что я вижу фигурку на пляже у деревни. Впрочем, расстояние уже было приличным, а остатки тумана еще висели в воздухе. Зато я отлично видел лодку с нашими товарищами в футах в тридцати позади. При таком темпе движения нас все-таки должно было снести к самому мосту. Но рыбак знал свое дело. В какой-то момент я с восхищением понял, что он иногда умудряется даже отыгрывать несколько футов против течения у реки. В целом нас, конечно, сносило, но не так сильно, как можно было бы подумать. А когда впереди осталась только треть пути, Сальво и вовсе пошёл против течения, выдерживая лишь небольшой угол к северу. По его виду совершенно невозможно было сказать, устал рыбак или нет. Он толкал лодку длинными, равномерными движениями и всё так же равнодушно смотрел на воду. Скажи, Сальво, в деревне кто-то был перед тем, как мы подошли? Ночью пришли люди против реки. Рыбак говорил с характерным выговором, похожим на фиалкин. Против реки, видимо, значило «вверх по реке», то есть пришли они с востока. «А много их было?» «Я видел двоих только, но вроде больше». «А раньше видел их?» «Не-а-а-а-а-а». Рыбак сплюнул в воду травинку, которую до того мусолил во рту. «Искали они кого-то, но с нами не говорили. В соль ли они говорили?» «Ясно». Лодки шли вдоль невысокого обрыва, поросшего ивняком. У берега было множество полузатопленных коряг, на них сидели птицы, утки. Я мог бы сбить парочку, я кивнул на коряги. Если подойдёте чуть ближе. Ты её потом хрен достанешь, только если сам туда полезешь, но не советую. Почему? Рыбак пожал плечами. Постепенно берег сдилался более пологим. Открылось широкое и излученное течение реки теперь било прямо в нас. Сальво приналёг на шест, и вот тут я почувствовал, что он работает изо всех сил. Участок был коротким, но с очень интенсивным течением, и надо было всё время уходить правее, следуя за поворачивающей береговой линией. В какой-то момент лодка налетела на какой-то предмет под водой и сильно качнулась. Сальва удержал равновесие стоя на задней скамейке словно цирковой акробат, а вот Селена влетела головой в плечо Фрода, и оба чуть не вывалились за борт. Вычерпывай. Сальва работал шестом как сумасшедший. Я схватил миску, застрявшую между сиденьем и распоркой, и принялся вычерпывать воду. Через 10 минут течение ослабло, и я увидел корову, обыкновенную, рыжую с белым корову, которая стояла в воде по колено и глядела на приближающуюся лодку. С носа у коровы капала вода. Прелесть какая, воскликнула Селена. Я же во все глаза разглядывал деревню. Вернее, не деревню, а три дома у воды. За домами и ливье виднелся лес, а впереди, покуда хватало глаз, расстилалось поле. Около домов я увидел огороды и кур, и несколько человек, занятых какой-то повседневной работой. Всё выглядело мирным и спокойным. Сальва доплыл до деревянных мостков, у которых стояли на земле корзины с бельём для стирки и знаками велел мне пришвартоваться. Я неловко перелез на мостки, схватил верёвку, подтянул лодку, чтобы она встала бортом к мосткам, и привязал верёвку к столбику. Все выбрались на мостки, а потом и на твёрдый берег и оглянулись на реку. Вторая лодка благополучно следовала вдоль излучины за нами. Я глянул на карту, и поскольку молчаливый рыбак явно не собирался проводить для нас экскурсию, сказал: "Добро пожаловать в деревню Сычи". Оставаться с нами в Сычах рыбаки не пожелали. Получив плату, сели на лодки и отправились в свое селе. Сами же обитатели деревни продолжали заниматься своими делами, не обращая на гостей особого внимания. Полная женщина, трудившаяся на огороде, ласково предложила нам попить водички, а потом вполне подробно и доброжелательно ответила на несколько моих вопросов, касавшихся расположения мест, которые могли быть интересны для путешественников. Мест таких было не слишком много. У деда Каспера в крайнем доме пчёл и мёд. Путешественники любят мёд. В северном лесу вроде бы объявился ведьминый круг. Только это, наверное, дети играют, но если не дети, то надо не забыть посыпать камни солью. «А за приключениями, сынок», — сказала женщина, — «это в город идти надо». «Вниз по реке, который», — уточнил я. «Вниз по реке», — удивилась женщина, — «внизу только рыбий город, если сыщешь». «Вон то поле, видишь, сынок?» Я кивнул. «Вот за тем полем возьми чуть на восход. Пойдешь, пойдешь, а там уже и дорога будет, и по дороге в город придешь». «Что за город?» — насторожился я. «Да кто ж его знает, сынок?» Женщина взглянула на поле со странным выражением на лице. Я там и не бывала никогда, но если чего продаю, то туда везут. Мистер Майер сорвался от кружки. Да кто живёт-то в этом городе, спросил он. Женщина посмотрела на него с удивлением. Люди, сказала она, кто же ещё? Вот как вы, которые в наши края забредают, я обычно в город идут, и некоторые даже остаются там живут. А другие, те дальше идут. Им нигде на месте не сидиться, беспокойные они. Вы-то, надеюсь, не из таких? Мы переглянулись. Нет, ответил я, оглядывая своих спутников одного за другим. Мы не беспокойные. Спасибо вам. Пойдём мы. Может, и нам в вашем городе место отыщется.